Глава двенадцатая Сквозь сон я слышал, как шуршало плащом Эмма. В полголоса что-то бормотало и с треском расчесывало пластмассовым гребешком волосы. Затем она поцеловала меня, как покойника, в лоб. За ней захлопнулась дверь, и все стихло. Мне не хотелось вспоминать о событиях минувшей ночи. Катание по полу в обнимку со швейцаром в своей гостинице я воспринимал как отвратительную клоунаду, которой не было никакого оправдания. Чего я добился своим ужасным поведением? Что узнал нового? Ради какой высокой цели разукрасил физиономию незнакомому мужчине? Все важные решения надо принимать утром. То, что минувшим вечером мне представлялось загадочным и странным, сейчас стало легко объяснимым как простейшие арифметические уравнения. Конечно же, Валера Нефедов снял гостиничный номер для себя, и сделал он это на тот случай, если меня не окажется дома. Из-за нелетной погоды его рейс задержали, и Валера вполне мог согласиться с тем, что лимит моего внимания к нему исчерпан, и я весь день буду занят на работе. Когда же я принял его у себя, а затем дал в его распоряжении джип, Валера, ничего не говоря мне, чтобы не обидеть, поехал в гостиницу и отказался от номера. Гостевую карту отдал администратору, а квитанция затерялась среди его бумаг и документов. Затем прошла пересменка, нового постояльца забыли вписать в журнал, и там осталась фамилия Нефедова. А что касается всяких полуночных галлюцинаций, вроде проявляющегося исчезающего в замочной скважине ключа, скрипов, шорохов и смятой постели, то весь этот мусор я напрочь выкинула с головы, считая недостойной даже саму попытку его объяснения. Жаль только, что ночь прошла впустую, думал я, подложив под голову ладони и глядя на потолок машины, по которому скользили солнечные блики отражающийся от зеркального родника. Но будем считать, что я провел ее с Эммой. Еще некоторое время я неподвижно лежал на разложенном сиденье, прислушиваясь к ритмичному шуршанию метлы дворника, чувствую, как расслабленное тело наполняется упругой силой и жаждой действий. Сегодня я должен все закончить. Времени, отпущенного мне до шести часов вечера, было даже излишне много, Если вся туристическая группа соберется на яхте к обеду, то уже через полчаса я проведу очную ставку на пункте проката, представив его работникам-следовательшу. Осмотр водного мотоцикла, которым она пользовалась, вряд ли даст какой-нибудь результат. Следы крови наверняка начисто отмыт водой. Зато в цене будут показания лома, буратино и анонимное письмо. А дальнейшее — дело техники. Которая обязана виртуозно владеть профессиональные исследователи. Я открыл дверь и вышел из машины. Рай земной, и как это мне раньше не взбрело в голову ночевать в автомобиле на парковой аллее. Стащив себя выпачканную в шелковицу рубашку, я окунул голову в чашу родника. В автомобиле я всегда возил с собой дорожный набор, в котором были туалетные принадлежности. И я совершил утренний мацион по полной программе, чем немало обескуражил дворника. Домой я приехал в отличном расположении духа, ощущая после купания в ледяной воде приятное покалывание по всему телу. Упругость мышц, свежесть в голове, где все мысли были просты, конкретны и разложены в порядке важности по своим извилинам. Зинаида, закидывая меня вопросительными взглядами, предложила завтрак из омлета с поджаренным беконом. Я съел омлет с беконом, затем вчерашнюю холодную курицу с помидорами и завершил завтрак большой чашкой кофе с сырными шариками. «Звонила ваша секретарь», — сказала Зинаида, собирая со стола посуду. «Просила передать, что прежде чем сдать путевку и получить деньги, Вы должны с этой путевкой подойти к капитану яхты, и сделать у него отметку. Вход на пирс режимный, поэтому вы еще должны иметь с собой паспорт. «Свой?» — спросил я, тщательно вытирая пальцы салфеткой. «Паспорт владельца путевки», — пояснила Зинаида. «Это хуже», — подумал я. «Лома на пирс не пропустит. Следовательно, подойти к яхте на близкое расстояние он не сможет». К счастью, человечество давно изобрело приборы визуального наблюдения и средства связи. Две коротковолновые радиостанции у меня были. Требовалось лишь подзарядить аккумуляторы, что я сделал немедленно. А вот с биноклем дело обстояло хуже. У меня был небольшой телескоп, в который я любил рассматривать лунные кратеры, марсианские снежные шапки и кольца Сатурна. Но затащить эту дуру, напоминающую небольшое безоткатное орудие, на второй этаж мор вокзала было проблематично. — У нас в холодильнике есть что-нибудь выпить? — спросил я у домработницы. — Вы хотите выпить? — уточнила она. — Нет, я хочу прихватить бутылку с собой. — В морозильнике осталась водка, которую вы приготовили для своего гостя. — ответила Зинаида, опустив глаза. Чтобы водка не успела нагреться, я завернул ее в мятую газету и положил в полиэтиленовый пакет, который надул, как воздушный шарик, и завязал бечевкой. По пути на спасательную станцию я зашел в центральный универмаг, затем в магазин оптиков, подарочный, и только в салоне Кодок нашел оперативную складывающуюся подзорную трубу с двадцатикратной оптикой. Лома я нашел на пляже под вышкой. Он шпатлевал днище старой лодки белым зловонным клеем, поставив на нее загорелые едва ли не до черноты масластые колено. Свободные плавки в коричневую полоску с порванными завязками и торчащими нитками сливались по тону с загорелой кожей спасателя, отчего лом напоминал голову тузенца. Узкая спина, поделенная пунктиром выпирающих позвонков, шелушилось, и под лопатками проявились розовые ожоги. «Завтра я привезу тебе крем от загара», — сказал я, подходя к спасателю. «Надо беречь кожу, а то сползет чулком». Лом выпрямился, не сразу узнал меня и улыбнулся, показывая желтые прокуренные зубы. «Рад видеть, рад видеть», — говорил он, не зная, куда положить шпатель и какую руку не стыдно протянуть мне. «Ну как, разыскали кого-нибудь?» «Парни разыскал», — ответил я, протягивая Лому холодный сверток. «А вот девушку еще нет, но я знаю, где ее можно найти». «Правда?» — безрадостно воскликнул Лом, неуверенно принимая сверток, ощупывая ее. «А что это? Бутылка, что ли? А похмелиться хочешь?» Спасатель опустил сверток на лодку и в сердцах развел руками. — Ну вы прям как отец родной. Без меня попутал вчера все допить, а потом еще с Серегой на пиво пошли. Голова, как глиняный горшок, на черепки крошится. — Тогда неси стаканчики по-быстрому и замену себе найди на пару часов. В порт поедем. «Стаканчики — Стаканчики? оживился спасатель. День для него начался. «Серега!» — закричал он, подняв лицо и глядя на вышку. «А ну давай стакана, огурцы и помидоры сюда!» Банку со шпатлевкой он с ненавистью откинул ногой. Тот час расстелил смятую газету на днище и водрузил бутылку. «Сейчас все сделаем», — говорил он, нетерпеливо разглаживая ладонями газету и глядя то на бутылку, то на вышку. Замены никакой не надо, сегодня купаться никто не станет. Вода девять градусов, руку не сунешь. И бутылка ледяная, и елки-моталки. Гейтман, надо ж, я такую не пробовал ни разу. Серега, леший тебя задери, где-то там застрял. Серега в самом деле застрял. Дверь на вышке распахнулась, и я увидел низкорослого человечка в темных брюках и серой водолазке, который в ладонях нес стаканы и овощи, придерживая их подбородком, и из-за своей скрюченной позы никак не мог перешагнуть через высокий порог с таким расчетом, чтобы затем устоять на ногах и не загреметь с лестницы кувырком. «Мой друг», — представил Серегу лом, покусывая губы от напряжения. Серега благополучно спустился на землю, аккуратно расставил стаканы, разложил овощи и только потом протянул мне руку. Он говорил чуть картаве и смотрел на меня грустными глазами, обрамленными удивительно густыми и длинными ресницами. «Между прочим», — произнес Серега после первой, и, сделав паузу, многозначительно поднял указательный палец вверх, тем самым заостряя мое внимание. «Галактион — мастер спорта международного класса по плаванию. Вы об этом знали? Отнюдь. Я прав?» И снова палец вверх, глаза в меня. Лом, стыдясь своего прошлого, которое слишком оттеняло глубину настоящего, поморщился и замахал руками. «Что было, то прошло, в муку превратилось. Хватит болтать, наливай!» Серега взял стакан, и его мизинец оттопырился в сторону. «Изумительнейшая водочка!» — сдержанно похвалил он, не прикасаясь к закуске. Лом активно хрустел огурцом, рот его был полон, и он смог лишь кивнуть головой, соглашаясь со сказанным. Серега, не сводя с меня плывущих глаз, снова поднял палец вверх, призывая меня докопаться до глубинного смысла этого кивка. Вотчонка придумана философами», — высказал Серега интересную мысль. «Она помогает, распрекост...» Он запнулся, но тот час принялся дирижировать пальцем, чтобы проскочить трудный слог. «Раскрепоститься нашей широкой душе!» «Все народы спиваются, а мы нет. Нет, чтобы не говорили дураки и завистники!» просят. Палец кверху, голову чуть на бок, а взгляд полной глубинной философии в меня. Опасаясь, как бы Лом не подключился к беседе, я поблагодарил Серегу за компанию, пообещал, что на досуге обязательно подумаю над его оригинальной мыслью, и повел спасателя к вышке. Лом, не привыкший бросать на полпути такое интересное и приятное занятие, Немного расстроился, но я пообещал доставить вечером на станцию ящик пива и ведро креветок. По дороге к морвокзалу я научил его пользоваться радиостанцией и объяснил, что он должен делать. «Надеюсь, ты узнаешь ее?» — спросил я. «Какой базар?» — заверил Лом. «Она у меня до сих пор перед глазами стоит. Желтенькая, бесцветная». В каком смысле бесцветные? В том смысле, что и лицо, и брови, и волосы одного цвета. Какого? Желто-серого. А откуда ты знаешь про волосы? Поймал я его. Ты же говорил, что она была в платке. Правильно, согласился спасатель. В платке. Но челка из-под платка вылезала. Я остановился недалеко от Олимпии Тревел. Мы вышли из машины. «Поднимись на второй этаж», — напутствовал я. «Сядь у самого окна. Найди пришвартованный к пирсу пафос и рассматривай всех, кто будет на палубе или рядом с яхтой. А радиостанцию спрячь, не надо все время держать ее в руке. Я выйду на связь первой, договорились?» Лом исполнительно кивнул, сунул радиостанцию в карман и быстро пошел к морвокзалу. Некоторое время я смотрел на его сутулую фигуру, высушенную солнцем и алкоголем, и представлял Лома в молодости, стоящего на пьедестале почета с медалями на груди и лавровым венком на шее. Не знаю, откуда я взял, что мастера спорта международного класса награждаются лавровым венком. Тем не менее, именно в таком виде с венком на шее представился он мне в последний раз. У менеджера Наташи была слабая зрительная память. Конечно, темные очки на моих глазах в какой-то степени изменили мою внешность, но вряд ли настолько, чтобы она не смогла узнать меня. «Вы что-нибудь хотели?» — спросила она, когда я зашел в зал и приблизился к ее столу. «Мы с вами говорили вчера». Попытался напомнить я о недавней встрече, но девушка запуталась окончательно. «Вы насчет коллективной заявки?» Я шел сюда, готовясь к неприятному разговору с менеджером о гибели Нефедова, но мой образ настолько выветрился из ее памяти, что я решил упростить свою задачу. «Нет, я по другому вопросу», — ответил я, протягивая Наташе паспорт Нефедова. Ситуация сложилась таким образом, что я вынуждена отказаться от круиза. Я расстроил менеджера. Ее лицо тут час изменилось, словно солнце, под которым она стояла, закрыло свинцовые тучи. Она нерешительно взяла паспорт, раскрыла его, посмотрела на фамилию и вернула мне. «Это, конечно, не очень хорошо», — произнесла она, садясь за стол. «Пафос отплывает через семь часов. Я не знаю...» «А где ваша путевка?» «Я ее не получил». «Ах, да, не Федов, не Федов, я помню». Она сняла со стеллажа скоро раскрыла его и выудила из кипа бумаг голубой буклет с изображением белоснежной яхты, несущейся по волнам. «Так», — сказала она, — «путевку вы оплатили полностью. Значит, мы должны вернуть вам деньги». Вам известно, что вы потеряете пятнадцать процентов комиссионных? Мне ничего не было известно, но я кивнул. Наташа принялась объяснять процедуру возврата денег. Я слушал ее не очень внимательно, так как мне, в принципе, все было известно. В тот момент, когда она придвинула мне тетрадь, где я должен был расписаться в получении путевки, В заднем кармане придушенным цыпленком запищала радиостанция. В неприятном предчувствии дурной новости я извинился перед менеджером, повернулся к ней спиной и поднес прибор к уху. «Ну?» «Докладываю», — радостным голосом начал рапортовать Лом. «Позицию для наблюдений занял, яхту обнаружил. На палубе пока никого нет». Большой дядя уподобился ребенку, который не устоял перед соблазном нажать на запретную кнопку и убедиться, что игрушка работает. — Тут рядом бар, — тише добавил Лом. — Сидят люди. Кое-кто на меня смотрит. — Пусть смотрит, — позволил я. — Больше не звони.